Часть 9. Не слышно шума городского, на Дневской башне тишина. И больше нет городового. Гуляй, ребята, без вина. Стоит буржуй на перекрёстке и в воротнику прятал у нас. А рядом жмётся шерстью жёсткой, поджавший хвост паршивый пёс. стоит буржуй как пёс голодный стоит безмолвный как вопрос и старый мир как пёс безродный стоит за ним поджавши хвост